Правописание гласных в поддержных окончаниях прилагательных. Чтобы узнать, какое окончание пишется у прилагательного нужно. Определить, к какому существительному относится прилагательное. Определить род, число и падеж этого существительного и прилагательного. Вспомнить, какое окончание пишется у прилагательного в этой форме. Подставить для проверки вопросительное слово «какой». Учти, что прилагательные в форме мужского рода в именительном и в исходном с ним падеже имеют окончание «ый», «ий», «ой», а отвечают на вопрос «какой». Например, «большой» – окончание «ой», «синий» – окончание «ий», «красный» – окончание «ый».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 Под ударением пишется буква О. Без ударения буква Е. Большого дерева. Окончание огу. Хорошего лета. Окончание Егу. Орфограмма номер 18.